Говоря эти слова, Калифорт весело посмотрел на Кида, и тот не выдержал его взгляда. В этот момент скрипнула дверь в кают-компанию, и на пороге появился базир. Он не нашел капитана у себя, поэтому решил его поискать. Нашел. Но не оказался этому рад. Это было заметно по его лицу, смертельно побледневшему. Гости Кидда, напротив, обрадовались и очень. Ба! «Дружище — Дружище! — воскликнул радостно Калифорт, доставая пистолета за пояса. Действительно, ба! — подтвердил Мэй и выложил на стол сразу два пистолета. — Вы знакомы? — зачем-то поинтересовался Кит. — И даже очень. — Этот парень обещал нам, что отведет нас на место, где лежат деньги капитана Леруа, и не отвел? — Да, он нас обманул! — буркнул бывший канонир. Базир закрыл глаза, ожидая, видимо, что сейчас его застрелят. Сразу из трех пистолетов. — Я хотел вернуться домой, поэтому мне пришлось вас слегка обмануть, ведь вы все равно собирались плыть к Мадагаскару, чем я вам навредил. Калифорт молча взвел курок. — Я и так наказан. Обманув вас, я не добился своего. Домой я не могу вернуться. Мне даже пришлось изменить имя, чтобы люди Аурангзеба не схватили меня. Мы сейчас расплачиваемся, хмыкнул Кальфорд. Ну и как же тебя теперь зовут, Абдалах? Лично я убежден, что все равно под каким именем умирать. Но тебе, по старой дружбе, мы сделаем одолжение. Ты можешь выбирать, как будет называться твой труп. Да пусть выбирает дружелюбно кивнул мой и взвел курки на своих пистолетах Тут мешался кит вы не сделаете этого калифорд раздул остатки ноздрей сделаем еще никому не удавалось меня одурачить как я такое могу простить мы неделю стояли на якорю Мадагаскарского берега пока он разыгрывал свою комедию и в конце концов он сбежал у меня не было другого выхода у него не было другого выхода джентльмен." Калифорд поднял пистолет на уровень плеча и вскочил и заслонил любимого собеседника собою. — На моем корабле этого не будет. — Тогда я заберу его на свой корабль и там повешу. Кальфорт поморщился. — На твоем корабле сейчас хозяйничают мои люди. И люди мои твои даже не пытаются сопротивляться. Им приятнее подчиняться мне, а не тебе. Кит знал, что бывший помощник говорит правду. Сейчас базира убьют. Хорошо и что не будут пытать, и вдруг ему пришла в голову счастливая мысль. — А если я выкуплю жизнь этого человека? — Что значит «выкуплю»? Пистолет слегка клюнул долом вниз. — Он обманул вас, пообещав привести на то место, где лежат деньги капитана Леруа. — Обманул. — Наглый и Предлагаю сделку. Я расскажу вам, где спрятаны деньги Леруа, а вы оставите Базира в покой. Калифорд задумался. Сдается мне, что ты думаешь, будто я создан для того, чтобы меня обманывали все, кому не лень. Кит серьезно помотал головой. Сейчас мне не до обманов. Я хочу сохранить жизнь своему другу. И что ж ты предлагаешь взамен за эту жизнь? Поверь мне, достаточно ничтожную. Верь себе сам». А я предлагаю вот что. Я знаю, где спрятал деньги Леруа. Я сам их прятал. Мы закончили работу перед тем, как появились дикари. Леруа убил моего напарника, а меня не успел. Потом убили его. Место я запомнил. Я поверю тебе, ист, объяснишь мне. Почему ты сам не пытался добыть их? После, когда все улеглось. А я не собирался их добывать. Я хотел, чтобы... Они навсегда остались в земле, от них только несчастье и кровь. Мне вообще не везет с деньгами, стоит им появиться в моих руках. Когда же тут у тебя были в руках большие деньги? С ней все и началось. Умер мой брат Энтони. Я взял собранные отцом деньги и тут же влип в историю. С тех пор я никак не могу выгрести на берег. Бултыхаюсь, бултыхаюсь. Калифортер равнодушно кивал. Мэй держал пистолеты, направленными в грудь Базира. — Ну, говори, — внешне мягко попросил Калифорд, когда Кит прижался. — Что? — Где они лежат, денежки Леруа? Кит неожиданно улыбнулся. — Сначала ты отпустишь Базира. — Я отпущу его, когда получу деньги. — Не волнуйся, я не собираюсь его брать с собой. Он останется здесь, на Сент-Мари, под присмотром моего друга Уильяма. — Если ты обманишь, я вернусь и живым сдеру кожу с твоего друга, ты понял? Живьем. Базир молча глядел из-под Кажется, ему не нравится ни один другой вариант. — Быть расстрельным или с водной кожей. — Ты найдешь там то, о чем я говорю? — уверенно заявил капитан Кит. — Тогда говори. — Ты хорошо помнишь ту бухту, где вы напали на людей, Леруа и перебили их? — Помню. — Тогда ты должен знать, где находится водопад. Калифорд на мгновение задумался. — Я помню, где находится водопад. В двадцати шагах левее его находится расщелина в скале, заваленная камнями, в ней. Калифорт задумчиво почесал себе кадык. — Так просто! Кит развел руками. Этот тайник придумал Леруа. — Уильям, опусти пистолеты. Базир воспринял эти слова как сигнал для себя. Он быстро вышел из кают. Ты не пожалел ради меня таких денег? Капитан слегка смутился. — Не думай, я не так уж бескорыстен. Не понимаю. — Ты рассказал мне свою историю. Как ты пострадал от потери этого камня? У Базира пересохло горло. — Да а я ведь знаю, где он находится. — Посланец небес? Кит тяжело и длинно вздохнул, глядя при этом себе под ноги. — Да, посланец небес, но я не могу его тебе отдать. Мне очень стыдно, но я никак не могу. Меня можно убить, четвертовать, жечь заживо, но этой тайны я не выдам. Я не в силах дать тебе счастье, но все-таки сохранил тебе жизнь. Базир отвернулся и зашагал вдоль линии прибоя. Кит испуганно кинулся за ним. — Ты все же и сердишься на меня? Базир шел молча. — Ну, скажи что-нибудь. Ты мучаешь меня. Тяжелое молчание было ему ответом. Так они прошли ярдов в двести. Базир остановился внезапно. Кит даже налетел на него. — Ты спас мне жизнь. Но ты разбил мне сердце. Так захотела судьба. Какое-нибудь сердце обязательно должно быть разбито. Почему мое? Кит был в отчаянии и в ужасе от самого себя. Алмаз ему был дороже друга. Базир понял, в каких пределах мечется загнанная мысль капитана. Ты забрал алмаз... Ты лишил меня дома и семьи, но, но и жизни ты мне даровал не всю, а лишь небольшой кусок ее. Что ты хочешь этим сказать, Калифорт вернется и повесит меня. Я заплатил ему, — Базир саркастически усмехнулся. Такие люди, как он, не прощают обид. Я выстрелил его в глупом свете. Он должен меня вздернуть, чтобы сохранить лицо и уважение своей команды. Чтобы узнать, где находятся деньги, он был готов играть в честность. А получив их, кто я для него? Мусульманин, неверный, существо хуже собаки. Клянусь знаменосцем пророка. После возвращения мочи в гавань Сен-Мари я проживу столько, сколько нужно, чтобы перебросить веревку через рею. Кит слушал эту яростную речь, схватившись руками за голову и зажмурившись. Базир смотрел на него со злобой и презрением. — Что же делать, Базир? — Я уже просил тебя, кажется, не называть меня этим именем. Меня зовут Абдалах. Конечно, конечно, буду звать, как ты скажешь, но что же нам делать, тем не менее? Кит невольно поднес кисти рук к вискам, но, спохватившись, рассмеялся. От этого дурацкого смеха физиономию Базира перекосила. — Извини, просто я... Мне нужно как можно скорее убраться с этого острова, понимаешь? — Да, но на чем? Попутных кораблей нет, и они сюда не заходят. Здесь пиратское гнездо. — Извини, я не вижу выхода. Может, был построить лодку. — Приключение. Ты хочешь взять приключение? Да. Лицо киды просветлело. «Бери — Бери! Но тут же набежала тень сомнения. А, экипаж? Где ты возьмешь экипаж? Экипаж прибыл в трюмике Дагского купца. — Ты имеешь в виду этих индусов? Базир чуть оскалился. — Именно их я имею в виду. — Но они принадлежат команде. Ты можешь их выкупить. Но у меня нет денег. Отдай свою долю в добыче. Этого наверняка хватит. Можно выкупить не всех, а только тех, кто знаком с морским ремеслом. Кит удивился. — А остальные? — Ты их бросишь? Собеседник поморщился. — Конечно, нет. Я доберусь до урата, раздобуду денег и выкуплю их. — Я знал, что ты поступишь именно так, — сказал капитан, и в его голосе звучала гордость за друга. — Сегодня же я... Соберу сходку команды и объявлю о своем решении. Ни в коем случае!» Кит удивился. «Не понимаю тебя. Что тут понимать? Это дело нельзя делать открыто. Могут заподозрить заговор. Ты просто прикажешь перевести всех пленников с кедахского купца на приключение, под любым предлогом. Скажем, ты опасаешься, что пленники из вредности перепортят все материи, понятно?» Да, я скажу. После этого прикажешь доставить на борт питьевую воду и еду. Прикажу, а ночью сойдешь на берег. А часовые, Базир презрительно махнул рукой. Они всегда пьяны. Мы свяжем их и оставим в шлюпке у выхода из гавань. Капитан Кит сладко спал в узкой темной комнатенке. В задней части таверны, куда переселился накануне, когда туда с возмущенными. Криками, воплями ввалился мой. Где твой корабль, Кит? Капитан продрал глаза и спросил с надеждой. Сбежал? Сегодня ночью эти обезьяны открыли трюм, перерезали часовых и незаметно ушли. Кит торопливо натягивал спаги. — Когда они с моим подошли, к берегу там уже стояла мрачно гудя большая толпа пиратов. Они медленно расступились, пропуская капитанов. В гичке, вытащенной на песок, лежало четыре человека с перерезанным горлом. Толпа за спинами Китда и уплотнилась. Послышались возмущенные крики и обвинения в его адрес. Зачем он перевел индусов и мусульман на приключения? Почему оставил такую маленькую охрану? Куда подевался его дружок со звездой во лбу? Не он ли организовал эту резню? Разогревая себя яростными возгласами, пираты приходили во все большее возмущение. Они подступили вплотную к Киду. Кто за все это ответит? Все в конце концов сошлись на этом вопросе. Кит тихо проговорил Я отвечу. Ах ты! Из толпы вылетел пират, голый попой, свитиевато татуированный, с огромной серьгой в ухе и красным платком на голове. Он выхватил из-за пояса кривой Магрибский нож и заявил, что хочет посмотреть, как льется кровь из капитанского горла, так же, как у его друга Билли, который сейчас лежит вот в этой шлюпке, или, может быть, как-то по-другому. Мэй схватил крикуна за запястье и заставил выпустить нож. Он заявил, что не допустит, чтобы тут кому-то резали глотки до того, как вернется Калифорд. Тогда будет суд, и все, кто виноват, получат по заслугам. Кит воспользовался этой возможностью. Да, Базир Абдаллах был моим другом. Он жил на приключении свободно. У него была возможность открыть тюм. По мере того, как Кит говорил, кипящая толпа стихала. Он говорил негромко, потому что, чтобы его слышать, приходилось собственный язык держать с зубами. Я не мог себе представить, что он может убить человека. или Билли скулил пират в красной повязке, сидя на земле и размазывая по лицу крупные детские слезы. «Я не могу воскресить этих людей. Общий хидный смешок. Могу только наказать себя. Накажи! Накажи! Если я сейчас зарежу, у вас на глазах это вас удовлетворит, но не слишком. Я сделаю лучше. Вот что, я откажусь от своей доли в добыче, что лежит в трюме кедахского купца». Наступило полнейшее молчание. Если бы Кит в самом деле перерезал себе горло и улегся пятым трупом в гичку, пираты удивились бы меньше. На лице истеричного носителя серьги высохли слезы. Он поднял лицо к капитану и тихо спросил, — Вы не врете, сэр? Потому как Калифорд сходил на берег, даже слепой понял бы, что он прибыл с добычей. Ящик с монетами, за которыми он в общей сложности гонялся девять лет, теперь был у него в руках. Пир, по случаю триумфального возвращения устроили в ковид-компании кедахского купца. Устроили сразу после того, как был произведен дележ находящихся на нем товаров. И все были довольны. Калий Форд хорошо усвоил главную заповедь берегового братства. «Бери только свое, если не хочешь получить норф в спину». Получила свою долю денег Леруа Команда моя. Получили свою долю медкаля и шелкоматросы приключения, ходившие за золотом Леруана Мадгаскар. Робертсон получил и тканями, и золотом за свое штурманское искусство. Мэй был вознагражден за терпение и исполнительность, потому что, подчиняясь умному, сам умнейш. Обогатился хозяин таверны Кит. Подзаработали некрасивые проститутки, жившие в деревянном сарае за таверны. Выгодно сбыли свой товар на корабли местные охотники. О хитроумном капитане Калифордии говорить нечего. Но Калифорд обогатился, никого не оставив обиженным. После пятого или шестого бокала виски... Самого лучшего из того, что нашлось в подвале кита, счастливчик Роберт посел к обездоленному Уильяму и обнял его за плечо. Обнял и долго говорил, как он ему симпатичен. Впрочем, в симпатию это было подмешано довольно презрением. Так получается, что, подарив человеку десять тысяч фунтов, добиваешься только того, что он начинает смотреть на тебя сверху вниз? Калифорд предложил выпить со значением. Этот обычай был принят на морях Мэйна. Суть его заключалась в том, что пьющие пили, не чокаясь и глядя друг другу в глаза. Считалось, что в этот момент можно узнать, что человек о себе на самом деле думает. Выпили. Калифорд вытер губы кожаным рукавом и усмехнулся. — А мне кажется, ты на меня совсем не в обиде, не в обиде несмотря на то, что я хорошо заработал на нашем общем деле, а ты остался с пустым карманом. Калифорд похлопал кидда по тому карману, где лежал алмаз. — Что там у тебя? — Та... табакерка... золотая. — Самое обыкновенное — угости табачком. Мертвый от ужаса Кид пролепетал. — Ты же не куришь! — Калифорд захотал. — Не бойся! — Я и так у тебя слишком много отнял, поэтому покушаться на твой табачок не буду. Только клянусь внутренностями той акулы, что меня в конце концов сожрет. Ты ведь тоже не куришь, не правда ли? Я берегу для друзей. Тогда у гостю Робертсона. Сидевший неподалеку штурман двух кораблей вытащил трубку изо рта. Я думаю, там не табак. А что? живо заинтересовался Калифорд. Кид попытался встать из-за стола, но решительная рука богатого гостя усадила его обратно. — Так что ж там у тебя такое? Тут ж многие заинтересовались, повернули голову, стали спрашивать, в чем дело. — Джентльмены, — громко произнес Калифорд, — предлагаю высказывать свое мнение относительно того, что может храниться у нашего друга капитана Кида в правом кармане Камзола. — Он сказал, что это табакерка. А Робертсон ему не верит, и я тоже. Я ставлю вот эту геною. Предлагаю поставить каждому, и тот, кто угадает, получит весь банк. Идет. Идет, зарались и бутыльники. На стол полетели монеты. Там какая-нибудь раковина, заявил Канинг. Там кресало, сказал Хини. Я тоже ношу кресало в правом кармане. Там флакон с нюхтельными солями, высказал свое мнение доктор. Кит с внутренним содроганием понял, что однажды доктор застал его в момент волшебного общения с Камиллой посредством камня. Слава богу! — А ты что скажешь, мои? что там у Кида в кармане? Великий канонир поднял на Калифорда мутный взор и буркнул. «Алмаз — Алмаз! На какое-то мгновение Кит потерял сознание. Его успокоил смех Калифорда. — А теперь ты, Робертсон, ты сказал, что там не табак. Штурман, улыбаясь, смотрел на своего капитана. Кит в отчаянии думал, что у него с собой нет ни пистолета, ни ножа. Штурман вынул трубку изо рта. — Что ты медлишь, Робертсон? Такое впечатление, что ты собираешься открыть нам страшную тайну. Теперь драки не избежать, подумал Кит. — В правом кармане у Китда нечто, что имеет отношение к миссис Китт. Капитан схватил со стола черпак для разливания рома и занес над головой штурмана. Тот в ужасе шарахнулся вместе со столом к стене. Киду держали. Канинг объяснил, что капитан не терпит, когда псу упоминается имя его супруги. Одному канониру он же раскроил череп за словесной вольности. Таким же точно черпаком не надо бить канониров, — сквозь сон попросил мой. «Я просто хотел сказать, что если там табакерка, то у ней локон или еще что-то напоминающее», — пытался оправдываться Робертсон. «Молчать!» — неожиданно рявкнул Кит. Калифорд втиснулся между ссорящимися. «Не надо больше черпаков. Давайте лучше все вместе придумаем новое название этому кораблю. Кедахский купец — это как-то прозаично. Да я нервы хостинской компании подумать надо». Им будет неприятно узнать, что капитан Кит пользуется не только их кораблем, но и их названием. — Да неприятно, — подтвердила лежащая на столе голова Мэя. Калифорд продолжал. — В конце концов, этот корабль единственный, что есть у кида после десяти лет мы не по морям. Название дается не просто так, оно должна что-то выражать. Итак, как будет называться отныне кедагский купец, предлагайте, джентльмены? — Приз авантюриста, — сказал капитан Кит, держа за свой правый карман. Часть пятая. Приз авантюриста. Глава первая. Базир Абдаллах стоял на коленях, уткнувшись лбом в каменный пол. Это происходило на берегу большого прямоугольного бассейна, окруженного сводчатой галереей. В бассейне лениво плавали длиннохвостые царские рыбы. Колонны галереи были украшены резным орнаментом. На дереве, торчащим прямо из мраморного пола, висела большая золотая клетка с семейством райских птичек. Птички молчали. Молчал негр с апохалом. Молчал и человек, которому предназначалось освежающее дыхание апохалом. Этот человек лежал на возвышении, покрытом одним громадным ковром, опираясь локтем на гору из трех расшитых бисером подушек. На нем был длинный халат из черной тибридской парчи. На голове у лежащего красовалась красная челма с четырьмя нитками крупного жемчуга. Это был никто иной, как Дахуран, правитель хабатана. Мужчина лет сорока с редкой бородкой, с вертикальными морщинами на щеках. С тяжелым взглядом чуть затуманенных глаз. Он мог бы показаться изваянием, настолько был неподвижен и свои нечеткие, живо шевелившиеся в пальцах, унизанных перстнями Четкие были самые простые, типа рисовые, но подаренные самим Аурангзебом, великим Моголом. Базир и Абдалах лежал уже давно, не менее десяти минут, столько ж молчал до да хуран. Наконец раздался его неприятный скрипучий голос. Ты пришел сам. Это был не вопрос. Девять лет, сказал Дахуран. Лежащий щеплотнее прижался к мраморному полу. Зачем ты пришел? Ты мог убить себя сам ядом или пулей. Здесь тебя ждет длинная и жестокая казнь. Спина лежащего едва заметно сдернулась. «Убивать себя — грех, облистательный! Из твоих рук я готов принять и самую длинную, и самую жестокую казнь!» Правитель задумался. «Ах, свидетель, ты говоришь так, будто посланец небес лежит у тебя в кармане!» «Нет, облистательный, к великому моему горю камня у меня нет, но я знаю, где он находится!» Рука щетками замерла. Ты утратил камень, а теперь предлагаешь мне пойти и добыть его. Все несчастья мира обрушились на меня. И моя вина только в том, что я не мог им противостоять. Я сделал все, чтобы спасти камень. Я поставил рядом ящик с деньгами. Надеюсь, что тот-то найдет потайную комнату удовлетвориться деньгами и не станет забираться в рот мертвецу, потому что я положил алмаз в рот абдурахмана ты остановился ты боишься говорить о том что случилось дальше вазир по прежнему стоял на коленях и все что произносило обращалось к его собственному расплывчатому отражению в полированном камне мне придется обвинять мертвеца абдурахман нарушил мой замысел Он застонал как раз в тот момент, когда в каюту вошел капитан французского капера, напавшего на Порт-Роял. Француз отыскал потайной ящик с деньгами и не боялся заглянуть в рот умирающему. Правитель выпятил нижнюю губу. — Ты рассказываешь занимательно, как Шахерезада. Но почему ты думаешь, что этого достаточно, чтобы избежать казни? Я не посмел бы тревожить столь высокий покой своими росказнями. Когда бы не был уверен, что они способны принести пользу. Пользу? Что мне пользы, знать, что камень находится у французского пирата? Как его зовут? Того пирата звали Леруа. Но дело не в нем, ибо камень не у него. Мое терпение меньше, чем терпение Аллаха, поэтому не испытывай его. Где камень? У капитана Уильяма Кидда. Это тоже пират. Да, о блистательный, британцы и все пираты, только одним хватает смелости сознаться в этом, а другим нет. И они называют себя слугами короля. Меня не интересует, что ты думаешь о британцах. Говори полезно. Да простит блистательный правитель Хабатана мою словесную неловкость. Но рассуждение о британцах прямо относится к делу. Капитан Кит не пират, хотя и вел себя по-пиратски. Капитан Кит, офицер Королевского флота. «Вот!» Базир вытащил из-за отворота своего халата свиток и, по-прежнему, стоя на коленях, протянул его в сторону коврового помоста. «Это декрет, подписанный самим королем Вильгельмом. Этим декретом Киду приписывается арестовывать все пиратские суда в любой части света». Появившийся, неизвестно откуда слуга, выхватил свиток из пальцев Базира и передал правителю. Базир продолжал говорить. Такой декрет мог быть подписан только с подачей министра иностранных дел. Это я понял из разговора с Кидом. Мне удалось сделаться его другом, и он бывал со мной так откровенен, как влюбленный своим сердцем. хуран, развернул свиток. Базир продолжал. Кид был на корабле Леруа, когда тот напал на порт-руял. Он, по всей видимости, знал, куда француз спрятал камень. Он рассказал об этом министру, и тот отправил его на поиски камня с королевским декретом в кармане. Но то, что не угодно Аллаху, не может продолжаться долго, какие бы министры не желали этого. Правитель Хабатана неплохо знал английский язык. Изучил за годы общения с британцами. Не менее хорошо он ориентировался в хитросплетениях странной британской политики. Дочитав документ, переданный ему Базиром, до конца он понял всю его значение. Правительство Вигов теперь было в руках у великого Могола, если правильно повести дело. Отправленный правителем Индии в подарок Вильгельму Оранскому алмаз, оказывается, не исчез в волнах изменчивой судьбы. Он найден? Он в руках у британского офицера. Этот офицер действует не сам по себе. Он послан министром иностранных дел с тайной миссией, чтобы завладеть камнем и доставить его в Лондон. Явно не для того, чтобы вручить королю. У Дахурана были знакомые среди влиятельных тори. В случае нужды можно будет поднять на борьбу с нынешним правительством всю оппозицию. Вместе с тем, за то, чтобы эти сведения остались тайной, можно потребовать у правительства? Правитель Хаботана задумался, что можно потребовать? Во-первых, возвращение посланца небес. Во-вторых, повышение налогов с прибыли остынской компании. В-третьих, контроля над Бомбейским портом. Базир продолжал охлажать свой лоб, ополированный мрамор пола. «Встань! Базир сел на корточки. Откуда у тебя эта бумага? — Я выкрыл ее из шкатулки капитана Кида. — Как ты думаешь, он заметил ее исчезновение? Слава Аллаху! Он рассеянный человек, он редко заглядывает в свою шкатулку, к тому же декрет лежал на самом дне. — Где он, может быть, сейчас? — На острове Сент-Мари. Это стоянка британских пиратов. Каков его корабль? Я бежал на его корабле. У него теперь остался кидахский купец. Правитель нахмурился. — Это он захватил его? — Да, блистательный. Часть груза на этом судне принадлежала лично Дахурану, и дело Кида из государственного мгновенно сделалось личным делом правителя Хабатана. Базир ждал своей участи. Он чувствовал, что Дахуран размышляет над ее определением, и временами обливался холодным потом. — За то, что ты позволил похитить алмаз, принадлежащий самому великому моголу, ты достоин жесточайшей казни. — За то, что ты постарался в его пользу, ты достоин большой благодарности. Вазир закрыл глаза. — Поэтому ты не получишь ничего. — Я волен идти, куда пожелаю. — Да. — Но так, чтобы тебя можно было найти по первому моему желанию. Жарко целуем мрамор по дороге. Базир попятился на коленях в сторону кланады Только в марте 1699 года Кит сумел отплыть из гавани Сент-Мари. Плавание проходило спокойно. Однообразно, но нелегко. Слишком малое количество матросов согласилось отправиться своим капитаном в Нью-Йорк. Большая часть осталась с Калифордом и Мэй. Даже из числа тех, кто заработал те деньги который рассчитывал заработать, отправляясь в поход на приключения. Кит пытался их отговорить. Он убеждал их, что после того, как война закончилась, все правители займутся искренением каперства. Ему не поверили. Слово капитана Кида мало что весело в пиратском мире. Кидда была одинока на борту приза. Старшим помощником он сделал ирландцам хини, Но тот, в отличие от других ирландцев, склонных к мечтательности, парадоксальному мышлению мистицизму, показал себя человеком высшей степени земным. Из всех полетов души он признавал только один — тот, что совершает с помощью виски. Ему можно было доверить корабль, но нельзя было доверить душу. Доктора капитан старался вообще избегать, он боялся его наблюдательности. В следующий раз он может увидеть, что в руках у капитана отнюдь не флакон с лечебными солями, а алмаз. Доктор, разумеется, чувствовал такое к себе отношение и считал его несправедливым, пытался объясниться. Бесполезно. Все те недели, что продолжалось плавание, Кит провел у себя, предаваясь своим медитации. Чем больше приближался приз авантюриста к американским берегам, тем отчетливее проступала видениях капитана лицо его жены. Посланец небес сделался абсолютной повседневно необходимой вещью для капитана. Ощущение его важности и ценности стало для Кида ежесекундным переживанием. Он в полном отчаянии его спать, потому что ему предстояло частичное расставание с камнем. Если бы это было возможно, он бы глотал его каждый вечер, чтобы утром извергнуть наружу и заново им любоваться, как своим созданием. Первой крупицей Америки стал для него небольшой островок Ангильи. Здесь было необходимо задержаться после многонедельного непрерывного похода, поесть свежей пищи, попить чистой, непротухшей воды, и не только воды. Когда большая часть команды пировала в тавернах острова, к меланхолически прогуливавшемуся капитану подошли двое британских солдат. «Вы должны пойти с нами, сэр». Кит выразил на лице молчаливое удивление. — С вами хочет поговорить капитан Симпсон, сэр. — Это кто? — Начальник местного гарнизона, сэр. — Вы не соблаговолили ему представиться, поэтому он вынужден был послать за вами. Чувствуя досаду и неловкость, Кит отправился на свидание к неведомому капитану. Симпсон оказался почти таким же рыжим, как он сам, очень загорелым, очень потеющим, очень мрачным не сказал бы, что я рад вас видеть. Кит удивился и заволновался, ибо было видно, что Симпсон говорит так нежелание нахамить. Зачем же вы меня позвали? Чтобы немедленно с вами расстаться. — Не понимаю вас, — Симпсон дернул щекой из длинной бакенбарды. — Сейчас поймете. С этими словами он вытащил из своей конторки лист бумаги с большой висячей печатью. — Сим предписывается арестовать капитана Уильяма Кидда и препроводить в распоряжение ближайшего английского губернатора. Кид поскреб в рассеянности щеку. — Я ничего не понимаю. — А мне и понимать ничего не надо. Я должен вас арестовать и препроводить, сэр. Кид оглянулся на своих солдат, стоявших у него за спиной. Симпсон проследил его взгляд. — Да, сэр, у меня не слишком много людей. — — По крайней мере, раз в пять меньше, чем на вашем бандитском судне, поэтому я предлагаю вам сделку. — Сделку? Вы убьетесь отсюда немедленно. А я сделаю вид, что вас здесь никогда не было. При этом вы дадите мне слово никогда не упоминать мое имя. Кит не очень внимательно его слушал. Он был просто оглушен, известием о том, что объявлен вне закона. Что могло произойти? — Какой-то новый узел завязался в темном омоте под названием «британская политика». — Я не слышу вашего ответа, сэр. — Да, но тут явное недоразумение. Я введен в свои права королевским указом и не собираюсь подчиняться какому-то ближайшему губернатору. Симпсон опять дернул щекой. — Посмотрите сюда, сэр. Он подбросил на руке висячую печать. — Это распоряжение министра иностранных дел одобренной палатой паров, палатой общин и подписанное его величеством. Что вам еще надо? Остолбеневший, одновременно сбитый с толку кит, не нашелся, что ответить. В голове его царил бедла. Там кружились в безумном танце министр иностранных дел, посланец небес, великий могол, лорд Балламонт, друг Ливингстон, еще несколько политических фигур, больше всего было Камиллы. В разных видах. Камилла любимая, Камилла отчаявшаяся, Камилла больная, Камилла в саду, Камилла. Итак, так, сэр, вы отплываете немедленно. Кто не Симпсона, не было вопроса, одно утверждение. Кит кивнул. Ему как-то стало ясно, что упорствовать не надо. Никакой другой правды он здесь не добьется. Только не немедленно, а когда мои люди проснутся. Симпсон усмехнулся, довольный тем, как разрешилось это деликатное дело. — Я подумал об этом, сэр. У меня готово шесть дюжин ведер с холодной водой. — Понятно. И остался последний вопрос. — Только если он действительно последний, сэр. Приказ касается только меня или моих людей тоже? Симпсон бросил взгляд в текст. — О ваших людях здесь ничего не говорится. В таких случаях решение отдается на волю конкретного воинского или административного начальника. Когда рассвело, в кают-компании Приза состоялся совет. Негостеприимная Ангелия уже скрыла за горизонтом. села яркое, но не обжигающее солнце. Чайки слонялись между мачтами, лениво покачивая крыльями. В кают-компании стояла гробовая тишина. Кит изложил свой разговор с Симпсоном и велел высказываться. — Можно было повернуть обратно, — сказал Хини, но команда не выдержит этого плавания. У нас слишком мало людей, слишком мало припасов. — Да, и не все захотят вернуться, — заметил доктор. Кроме того, надо избавиться от груза. Это было мнение Хайтена. Хини развернул на столе карту. — Так или иначе, нам нужно пристать к берегу. Стало быть, придется искать наименее опасное место. — Что ты имеешь в виду? — поинтересовался доктор. Ирландец быстро перебегал пальцами по бумаге. «Испанские владения исключаются. Вряд ли там отнесутся к нам лучше, чем владениях английских. Голландцам я тоже не стал бы соваться. После того, как английским королем стал Вильгельм Оранский, голландская политика — это английская политика. — А французские острова... Хинни криво усмехнулся. — Вы слишком хорошо против них воевали, сэр. Капитан вздохнул. — Что же нам остается? — Вот, — сказал Хинь. Все склонились над картой. — Что вот? — Остров Сантоме. Чем он отличается от остальных? Он принадлежит Дани. — Никогда не слышал, что Дани находится в состоянии войны с Англией. Вы не могли слышать то, чего не говорят, сэр. Но они более свободны в своих действиях, чем голландцы. У нас появляются какие-то шансы. Кит покачал головой. Я уже вам говорил, что ваша судьба никак с моей не связана. Вы можете оставить меня в любой момент. Присутствующие промолчали. Губернатор Сан-Туме оказался веселым старичком с красным носом и педагогическими повадками. Он ходил на полусогнутых ногах, медленно двигал полусогнутыми руками, но при этом и не думал терять отличное расположение духа. «Видев Кидда!» Явившегося к нему для представления, он радостно закричал на ломаном английском. «А, вы тот самый пират, которого вельно немедленно арестовать!» Капитану оставалось только поклониться. В процессе разговора выяснилось, что датчанин не так уж жестокосерден, как могло показаться. Требуя немедленного отплытия приза, он в известной степени беспокоился и Акиди. И оказывается, со дня на день на Сан-Туме должна была появиться английская эскадра. Дачанин объяснил, что мог бы арестовать капитана и тем самым заслужить благодарность адмирала Корка, но он не хочет завоевывать себе уважение таким неджентльменским способом. Вернувшись к себе на приз авантюриста, Кит велел позвать Смайлса и Битти. Дети лорда Белламонта явились. Сейчас я напишу письмо. — Вы отправитесь с ним в Нью-Йорк, отдадите своему отцу. Оба кивнули. Заскрепело перо. Капитан писал о том, что с острова Сан-Туме он направится к Эспаньоле, к заливу Сабона. Это самое глухое и реже всего посещаемое английскими патрулями место на острове. Этот запасной вариант он подготовил совместно с хинь. «Если лорд Беламонт захочет послать ко мне человека, он найдет меня в одной из бухт в северной части залива». Кит густо посыпал текст розовым песком. «Я не ставлю при этом имя губернатора. ранок и свое. Это чтобы избежать неприятностей в том случае, если вы попадетесь в руки». Кит задумался над тем, как назвать эти руки, и ничего не придумал. «Одним словом, вы меня поняли. Дети губернатора?» Снова кинули. — Думаю, ваш отец будет доволен, получив это письмо. Его задание выполнено полностью. Теперь вот еще что. — Вручаю вам второе письмо, но оно предназначено не его превосходительству и не министру Ливингстону. Вы его отдадите моей жене, миссис Джонсон Кит. Знаете, где находится ее дом? — Кавен не сказал Смальц. — Правильно. Но в письме тоже нет имен в избежании неприятностей, о которых я уже говорил. Но это только первая часть моей просьбы. Есть еще вторая. И она больше первой. Матросы стояли, как истуканы, ничего не выражалось на их смуглых, обветренных лицах. Миссис Джонсон безумно обрадуется этому письму. Она захочет вас отблагодарить? Не отказывайтесь. Она, конечно, захочет написать ответ. Плачу двести фунтов тому, кто возьмет на себя эту обязанность. Матросы молчали. Причем деньги вперед. Их вручит миссис Джонсон. Я дал прямые указания в этом письме. Да, сэр, мы постараемся все сделать так, как вы хотите. Когда приз авантюриста покидал Сантоме к северу от острова на расстоянии каких-нибудь двух морских лиг, виднелось целое море парусов. Да, датчанин не соврал насчет эскадры. До испаньолы добрались без приключений. Корабль спрятали в небольшой шириной всего в три кабельтовых бухточки. Примечание. Кабельтов морская мера длины, равная 185 метрам. Сам Китс, бриф рыжие бакенбарды и выкрасив волосы черной берманской хною, отправился в поселок под звучным названием Баран-Килья, находившийся на берегу соседней бухты и смешением рас и языков, напоминавший древний Вавилон. Здесь жили и местные индейцы Маачуа, и синегальские негры, и бежавшие со строительства. Попадались метисы, самбо, конечно же, испанцы, но в основном из числа опустившихся, лесорубы, буканьеры, немного французов, англичан. Испанские власти смотрели сквозь пальцы на существование этого поселения, хотя и считали его рассадником всяческих безобразий но не хватало сил для его ликвидации. И кроме того, опыт показывал, что наличие таких мест — вещь природно необходимая. Стоит уничтожить баранкилью в данной бухте, она возникнет у соседей. К поселению относились как к неизбежному злу. Жители Баранкилии платили испанским властям лояльностью, может быть, лишь внешней, но тогда неизменным. Надевшись попроще, Застиранная рубаха, стоптанные сапоги, штаны из сильно потертого бархата, на голове синий платок из бумазеи. Кит поселился в самом веселом и шумном месте Баранкилии, на рынке, в небольшом, крытом пальмами листами домишки. Таких здесь было полно. Заняться им было совершенно нечем. Он слонялся по берегу, слонялся по рынку, старался не податься на глаза людям местного алькальда. Впрочем, они сами старались никому не податься на глаза. Заняться Киду было совершенно нечем, потому что товары из трюмов приза продавали Хейтон и доктор. Это дело было деликатное. Все это надо было сделать так, чтобы не вызвать слишком больших подозрений. Вообще избежать подозрений было невозможно. В самом деле, это очень странно, когда в такой карибской дыре, как Испаньольская Баранкилья, появляется большое количество кашмирского шелка, первоклассного Миткаля и бен киси. Несмотря на все предосторожности, а, может быть, и благодаря им, поползли по острову соблазнительные слухи. Последним их, как и положено, услыхал Алькальд. Поколебавшись немного, он явился с визитом на борт призаван С ним беседовали Хини, Хейтен и доктор. Имея в своем распоряжении всего лишь шестерых альгвасилов, глава испанской администрации баранкили вел себя мирно. Он послал донесения в канцелярию губернатора, но, зная по опыту, как там ведутся дела, раньше чем через две недели не ждал подкреплений. За эти две недели эти странные купцы успеют все продать и уйти в море. Поэтому имело смысл получить с них то, что можно было получить. Немного денег, немного ткани. По стаканчику малаги сеньоры за взаимопонимание. В тот момент, когда этот приятный во всех отношениях разговор был в разгаре, Кит проснулся на своей тростниковой циновке. Проснулся от дружеского похлопывания по плечу. Он перевернулся на спину и увидел перед собой знакомое лицо. Лицо из прошлого. В помещении был полумрак, свет проникал сквозь многочисленные щели в плетеных стенах. Все очертания и фигуры были чуть нереальны. Перед лежащим капитаном стоял Ливингстон, но мучительное ожидание Кида, спровоцированное дыханием прошлой жизни, разродилось словом «Камилла». Ливингстон рассмеялся. «Нет, она не смогла приехать. Хотела, но не смогла. Она же, ты знаешь, больна, но жива». — Жива, здорово, здоров, тебе скучает. Она получила мое письмо. — Конечно, и написала ответ. Кит нетерпеливо сломал печать. Читать было невозможно. Он выбежал на улицу. Усмехающийся друг последовал следом, помахивая тросочкой и поглядывая по сторонам. Письмо было немного странным. В нем были, конечно, слова о любви об истомившемся сердце, который, как голубка, рвется навстречу своему голубку. Но большую часть его составляли деловые сухие инструкции, как ему Киду отныне следует себя вести, кого слушать, кому подчиняться и что говорить. Алмаз был уверен отдать Ливингстону. После этого следовали поцелуй. Множество, тысячи. но где он?» Кид не сразу понял. «Кто?» «Ну, камень, ты нашел его?» В волосе друга звучала неподдельная тревога. «Нашел». «Так давай, у меня очень мало времени». «Это испанская территория, не забывай, если нас здесь схватят, и ты уплывешь немедленно. А как же я?» На лице друга появилась ободряющая улыбка. «Тебе нельзя, тебя ведь вельно арестовать, ты знаешь об этом?» «Да, знаю». «Ну вот, тебе придется на некоторое время задержаться здесь». Мы не хотим рисковать твоей свободы. я оставлю тебе денег. Постепенно тебя стану искать все меньше и меньше, и ты сможешь увидеться со своей женой. Она к этому времени уже выздоровеет. Может быть, она сама к тебе сюда приедет?» Гид сердито покачал головой. «Нет». «Что нет? Ей нельзя сюда приезжать. Хорошо, хорошо, ты сам потом к ней приедешь, а она за это время при помощи камня вылечится». Тут из-за тростниковой загородки появилось чумазое детское лицо, какой-то негритенок прогундел. «Не верь ему, он тебя обманывает!» Левингстона чуть не хватил удар. «Самое серьезное, тайное дело, за которое он когда-либо брался в жизни, и какой-то грязный негодник, впутывающийся в его планы. Это же катастрофа, это же уму непостижимо!» «Здесь каждый последний раб посвящен главной тайной британской короны!» Но Кит его успокоил. «Это сын лиса Руба, который сдает мне жилье. Он не понимает по-английски. Кто-то научил его этой фразе. Он ее всегда говорит». «Не верь ему, он тебя обманывает». На этот раз мальчишка обратился к Ливингстону, и тот, чьей силу усмехнулся, начиная успокаиваться. «Ты знаешь, я должен отвезти его сам. Мы сейчас же погрузимся и отплывем», — сказал Кит. Ливингстон замялся. У него были другие планы — Так сразу, а что тянуть у меня с собой все? Шкатулка с документами и камень. Пойми, это опасно, тебя ищут. Надеюсь, что на твоем собственном корабле я буду в безопасности, друг. Разумеется, скрипнул зубами Ливингстон, а потом мне даже приятно рискнуть ради Камил. Я столько раз это делал за эти два года, что мне не привыкать. Ливингстон попытался возражать — Должен, по-моему, врач делать что-то с камнем. — Он учился, мистер Джонсон, Камилу доверяет, — титро схотался Он учился? — Да. — Учился пользоваться алмазом посланец небес? Ливингстон смешался, что с ним случалось в жизни крайне редко. Выйти из неприятного положения ему помог губернатор Эспаньола. Дело в том, что помимо донесения баранкильского алькальда, до канцелярии Дона Клавихо дошли слухи о фантастических тканях, коими торгуют в прибрежном Вавилоне. Эти слухи попали ему в уши из уст дочерей. Они решили обновить свой гардероб. С этой целью, а кроме того с тем, чтобы захватить наглого англичанина, залегшего в водах острова, принадлежащего испанской короне, Дон Клавиха отправил в залив Савона два сорокопушечных корабля. В самый тот момент, когда разговор двух старинных друзей зашел в тупик, и прозвучал первый испанский залп в борт затаившегося приза. Надо было немедленно убираться. Ливингстон с ужасом понял, что у него нет времени для того, чтобы уговорить кит достаться. — Я еще раз хочу тебя предупредить, что ты подвергаешь себя огромному риску, плывя со мной. — Не большему, чем ты, оставаясь здесь, — кажется, испанцы обнаружили мой корабль. Схватив плетенную индийскую сумку, в которой находилась шкатулка с документами, Кит спешно направился вслед за Ливингстон. Подбегая к шлюпке, Торовец крикнул матросам, сидевшим мне, «Быстрее — Быстрее! Ближайшие полчаса... Это слово чаще всего слетало с его уст. И когда шлюпка направлялась к небольшому двухмачтовому бригу, когда они с кидом поднимались на борт, когда матросы начали карабкаться по вантам, налегать на вымбовки вытаскивая якорь, даже когда бриг уже был на рейде, быстрее, и быстрее, и быстрее. Торопливую сцену отъезда сопровождала рудийная канонада в соседней бухте. Кит даже удивился, Кто это там оказывает такое упорное сопротивление испанцам? Этот вопрос навсегда остался без ответа. Когда непосредственная опасность миновала, можно было поговорить об опасности отложенной. Объясни мне, что случилось, почему за мной начали охотиться. На столе стояла бутылка Рома и два стакана. Пил в основном Ливингстон. Чувствовалось, что настроение у него скверное. Ему было велено доставить камень, причем камень без оправы. Он приказ не выполнил. Вернее, выполнил не полностью, что в сущности одно и то же. Что теперь делать с этим кидом? Ведь придумана была такая замечательная идея — оставить его на приключении. Выписать ему новые паспорта, отдать денег и отправить в плавание, например, вокруг огненной земли, к У Ливингстона были припасены все необходимые бумаги. Неожиданно испанцы проявили прыть и смешали все карты. — Почему ты молчишь? — Потому что пью. — Ты не хочешь мне ничего объяснять? — Что тут объяснять, Уильям? В парламентской оппозиции Тори в Лондоне стало известна вся эта история с алмазом. Кто-то просветил великого могола на этот счет. Девять лет назад индусы отправили его в подарок Вильгельму. Корабль, на котором его везли, исчез. Обвинить было некого. Теперь нашли виноватого. И кто же он? Ливингстон кашлянул. — Ты? — Я? Ну, что ты так вытрачил глаза? — Посол Ауранг Зеба утверждает, что камень находится у тебя. Это важно, а не то, как он к тебе попал. Кит поднес ко рту стакан, но пить не стал. Медленно поставил стакан обратно. — Понятно. — Не знаю, что тебе понятно. — Но догадываюсь, что не все. — Дело в том, что ты не просто Уильям Кит, ты английский офицер. К тому же не просто английский офицер, ты выполняешь прямое указание его величества. О чем имеется соответствующий указ? — Имеется. Ливингстон вдруг ударил ладонью по столу. — Но почему он имеется у посла великого могола? Кит бросился в угол каюты, где были свалены его вещи, достал шкатулку, открыл, вытряхнул. На стол находившиеся там бумаги. «Вот все они, все здесь!» Ливингстон быстро перебрал их. «Да, все!» «Но здесь нет королевского декрета!» Кит медленно, как бы находясь в прострации, перебрал бумаги неловкими пальцами. «Куда он мог подеваться?» Ливингстон страшно ослабился. «Этот вопрос должен я тебе задать!» Весь, за все время плавания я ни разу не заглядывал в эту шкатулку. Не было нужды. — Значит, это сделал кто-то из твоих офицеров. Это невозможно. Слуг. — Но вряд ли. — Никто взять не мог. — А декрета нет? — Тогда остается предположить, что ты сам его отдал. Кит поднял брови и растерянно улыбнулся. — Надеюсь, ты шутишь? Ливингстон зло на него махнул. — Мне не до шуток. Мне нужно доставить алмаз сэру Белламонту. Он его отправит в Лондон. Премьер-министр объявит, что он отнят у всем известного пирата и злодея Уильяма Кида. Алмаз будет вручен послу Аурангзеба. Парламентское расследование, которое начала оппозиция против нынешнего кабинета, будет само собой прекращено». Как только Ливингстон сделал перерыв в своей речи, Кит вставил, «Но все это будет уже после того, как я вылечу Камилу. Мы же договаривались так». Ливингстон вскочил с места, «Твоя Камилла!» Кит вскочил еще ретивее, «Что моя Камила? Торговец понял, что взорвался, «Нуждается в лечении». Ей что, стало хуже? Нет, ей просто не стало лучше за эти два года. Много денег ушло на докторов». — Да, — Левингстон серьезно кивнул. — Они столько жрут и столько пьют, Уильям, причем норовят это делать под музыку. — А они что, все время толкутся в ее доме? — Они же мешают камили, ей необходим покой и уединение. Левингстон сумрачно кивнул. — Да, ей необходимы покой и уединение, но помочь по-настоящему ему может только один алмаз. — И он у меня есть, — друг торговец Быстро огляделся и тихо спросил, «А ты можешь мне его показать?» Кит на мгновение задумался, но потом отрицательно покачал головой. «Нет, друг, даже тебе я не могу показать. Даже тебе он хорошо спрятан. Мне не хотелось бы обнаруживать тайник». Друг, понимающий, кивнул. «Такие аргументы были ему понятны». Кит, чтобы усилить впечатление, добавил, «Никто, кроме меня, не может достать его из этого тайника. А если попытается...» можно всегда его потерять. Даже самые трезвые люди пьянеют в присутствии особенно больших ценностей. Невозможно себе представить человека, способного пошутить перед горой золота на миллион фунтов. На это способен только сумасшедший. «Знаешь, Уильям...» — «Мы поступим следующим образом», — сказал Ливингстон на пятый день плавания, когда страстью леглись, и в голове возник новый план. «Мы не поплывем сразу в Нью-Йорк». Капитан вскинулся. «То есть как это?» «Мы тебя высадим в южной части Лонг-Айленда».